Сергей Измайлов, Бестужев-2, Служба Государевой Безопасности. Глава первая. Зима, раннее утро, нещадно валит снег. Дежурство выдалось крайне напряженное, устал как собака. Скорее бы добраться до дома, жена вчера сварила борщ, мой любимый. Вот на ямсе и под одеялко. Машин на дороге единицы, в начале девятого утра в новогодние каникулы, это нормально. По пути к загородному дому, на отделенной барьером встречную полосе, груда дымящихся машин, странное голубое мерцание вокруг, словно аура надо бы остановиться вдруг кому нужна помощь похоже не надо Засобравший на себя тонны свежего металлолома фурой молотили в воздух десятки проблесковых маячков скорый и несколько красных синих люстр дпс на горизонте нарисовались пожарные машины здесь точно без меня справятся бедолаги небось без жертв не обошлось хреновый новый год у кого то Во дворе снег чистили вчера, за ночь насыпало немало нового, но для моей машины небольшой сугроб проблемой не является. Припарковался перед гаражом, подхватил дежурную спортивную сумку и поднялся на крыльцо. Дверь внезапно распахнулась, и с темноты мне в грудь уперлась двустволка. Щелчок курка. Громкий бабах. Сильная головная боль и темнота. Стоп. «Почему у меня трещит башка, если мне стреляли в грудь? Бред какой-то!» «Ха! Я чувствую боль. Значит, я живой. А это уже неплохо». Открыл глаза и понял, что мне на голову надели мешок. Судя по всему, нестиранный. Запах земли и каких-то гнилых овощей. Прекрасно. Мне на башку натянули мешок из-под картошки. Ноги связаны от лодыжки до колена, руки скованы наручниками за спиной. От наручников по телу расползались слабость и разбитость. Впрочем, не уверен, возможно, показалось. Начал звярский тошнить. Не хватало еще срыгнуть в вонючий мешок себе под нос. «Что такое происходит? Кто меня связал? Где мои жена и дети?» Услышал знакомый женский голос. «Нет, он не принадлежал какой-то близкой знакомой, но я точно его уже где-то слышал». Может, эта знакомая жены привела сюда бандитов? У меня дома было что взять, но не настолько много, чтобы стрелять в меня. Хотела спросить, где моя семья, но из горла вырвался только сдавленный хрип. «Очнулся граф Бестожев, брезгливо спросил все тот же женский голос. «Вот и молодец. Приходи в себя. Чуть позже с тобой хотят поговорить». Стук каблуков по паркету удалился. Хлопнула дверь. Вопрос, похоже, был адресован именно мне. Но почему она называет фамилией политика, служившего при дворе Екатерины Великой? И тут сквозь боль в голове сложился пазл. Нет у меня ни жены, ни детей. я не хирург, приехавший с дежурства. Я граф Павел Петрович Бестужев. То, что я сейчас видел, был просто сон. Или видение, вызванное болевым шоком. А ведь я почти добрался до борща. «Грёбаный ты, экибастус? Я попытался пошевелиться, но получилось только подтянуть колени к животу и немного пошевелить онемевшими пальцами рук. Зафиксировали меня знатно. В памяти потихоньку начало всплывать, как меня сцапали. Осталось только понять, кто это сделал. Неужели отец меня все таки узнал и организовал это похищение?» Тогда Бори сильно ошибался в нем и зря так надулся на меня. Возможен и другой вариант. Это люди Софьи, которая решила выловить и ликвидировать главного конкурента своего дитятки. Или это люди герцога Альтенбургского? Что за жизнь у меня такая, раз столько вариантов, кто может желать мне зла? Я ведь еще не закончил перебирать. В любом из вариантов ничего хорошего меня не ждет. Значит, надо как-то отсюда выбираться самостоятельно, а не ждать милости. Будучи на второй ступени по пути к адепту, у меня был продвинутый дар воина сила, больше соответствующая четвертой или даже пятой ступени. Можно попробовать сломать наручники. Да вот незадача. Похоже, они действовали на меня так же, как те кандалы, которые надели на плацу перед тем, как отвели на губу в старую башню». Похоже, это тупик. Придется ждать, когда наручники снимут. Но ведь могут и не снять. Поговорят, узнают, что хотели, если у них получится, и пустят в расход. Надо действовать прямо сейчас. Найти способ совладать с этими наручниками и искать способ выбраться. Как я не напрягался и не пыжился, ничего не получалось. От былой силы у меня осталось процентов пять. Но «Надо же что-то делать!» Голова двигалась нормально, значит, для начала надо снять с себя этот гадский мешок. Я начал вертеть головой, хвататься зубами за грязную мешковину и стаскивать ее с себя. За дверью послышались шаги, и я замер. Похоже, прошли мимо. Я возобновил попытки и через несколько минут освободился. «Наконец-то могу осмотреться!» Я находился в полуподвальном помещении с небольшим окошком под потолком. Скудный свет от закатного солнца дал понять, что это винный погреб. Странно, почему окно не закрыто ставнями? Вино ведь нуждается в темноте. Недоумки. Вдоль стены многоярусные стеллаж с уложенными штабелями запыленными бутылками. Вино здесь находится достаточно долго, скорее всего, недешевое. Вряд ли такое хранилище находится в подвале многоэтажки. Значит, загородное имение. Ноги связаны толстой веревкой. Действовал спец. Веревка не просто обвита вокруг ног, а аккуратной восьмеркой, через виток с обычными кругами. Такую весь ослабить и сбросить не получится. Узел очень крепкий, змеиный. Я любил рыбалку в прошлой жизни и не раз пользовался таким. «Растянуть и ослабить точно не получится. Если бы он был сзади, можно попробовать развязать. Но и тут все продумано. Он спереди. У меня есть еще один туз в рукаве, о котором никто, кроме друзей, пока не знает. Телекинез. Я закрыл глаза и постарался мысленно просканировать устройство замка наручников». Вроде все просто, но и способность двигать предметы без физического контакта тоже находятся под давлением магии. «Да твою-то мать!» «Так, Паша, думай, думай!» Когда-то в кино видел, как вывихивают большой палец, чтобы вытащить руку из наручников. Крайне неприятное зрелище, но жизнь дороже, а боль можно и потерпеть. Наверное. Прокрутил в голове увиденное много лет назад и прикинул, что делать. «Как же, мать твою, не хочется этого делать!» Дотянулся зубами до воротника пиджака и впился, как голодный пес в сахарную кость. Главное — точно рассчитанное движение и усилие. «Три, два, один! Хрязь! Еще немного, и я откусил бы кусок воротника. Почему так больно-то?» Когда кабан ногу грыз, казалось, легче было. Удерживая браслет левой рукой, начал протискивать правую, продолжая оживать воротник. Спустя секунд двадцать и сотню матерных слов, впитавшихся в синюю ткань, я смог освободить правую кисть из плена. Открыл глаза, отдышался и уставился на вывернутый палец. Еще немного мата и вывих вправлен, но боль осталась. Какое же это приятное ощущение, когда чувствуешь, как тело наливается силой. Значит, подавитель уже не работает. А не менее в пальцах прошло, и я начал дербанить грёбаный змеиный узел. За дверью послышались тяжелые шаги. Узел только начал поддаваться. Я катастрофически не успеваю. Ручка двери повернулась. Я скомкал частично расплетённые веревки и сел на колени. Руки за спиной, будто я еще в наручниках. Состряпал максимально испуганное лицо. Это оказалось несложно. Дверь открылась, и вошел двухметровый плечистый лысый дядя, лет под сорок, в черном костюме. Судя по ткани, слуга или телохранитель без магических способностей. Не из элитного бутика одежда. Не произнеся ни слова, он схватил меня за грудки и поставил на ноги. В следующую секунду он схватился за раздробленный кадык, хватая Артом воздух. Но ему это не помогало. Бучара начал заваливаться в сторону винного стеллажа. Если у него это получится, об инциденте будут знать все, кто находится в доме и во дворе. Я схватил его за воротник и отшвырнул в сторону. Одна беда. Из-за того, что ноги оставались связанными, начал сам падать на стеллаж. Вариант только один — Сел на корточки и откатился к стеллажу, упершись спиной в нижний штабель бутылок. Сзади слегка звякнуло. Я закрыл голову руками и зажмурился. Тишина. Ни одной бутылки не упала. С облегчением вздохнул и спешно продолжил освобождать ноги от веревки. «Время ограничено. Этого козла скоро хватится. Наконец, я полностью свободен. Оружие при мне не оказалось. Ничего удивительного». Зато у здоровяка в кобуре под мышкой наган в самой современной модификации. И, что самое приятное, нашелся ключ от наручников. Труп оттащил в дальний угол и усадил между стеллажей, ноги прикрыл тем же мешком. Оглянулся на него от двери и осторожно выглянул в коридор. На потолке пара тусклых лампочек, лишь бы не навернуться в темноте. Несколько дверей слева и справа, в дальнем конце лестница, ведущая наверх. Через открытый вход были слышны голоса, оживленно обсуждавшие какую-то животрепещущую тему. Я осторожно начал подниматься, предварительно взведя курок револьвера. Желательно только обойтись без стрельбы, по-тихому. Мочить гадов по одному гораздо легче, чем сразу скопом. Вот стану архимагом, буду устраивать апокалипсис. А пока так. Я уже поднялся на площадку перед выходом из подвала, как услышал быстрые приближающиеся шаги. «Вася, ты что там застрял?» — услышал я сипатый голос. По-моему, именно он уточнял тогда, того ли взяли. Я вжался в угол и приготовился. Второй амбал сделал шаг за порог и замер, словно что-то почувствовал. Мои силы к этому времени полностью восстановились, и бычья шея охранника не смогла предотвратить смачный хруст позвонков. Я подхватил обмякшее тело и усадил в угол, убрав ноги с прохода. Вдруг придется бежать обратно в подвал, сам же об него и споткнусь. «Да что там вообще происходит?» — послышался раздраженный голос дамы, той самой, которая спрашивала у меня дорогу до оружейной палаты. В мою сторону застучали каблучки. «Куда вы все провалились?» «Может, оглушить ее, утащить в подвал и там допросить?» «В идеале надо сделать именно так, но я понятия не имею, что она из себя представляет. Скорее всего, невидимые путы на Кремлевской набережной на меня накладывала именно она. Нет никаких гарантий, что она не повторит это снова. Далеко не факт, что я после этого выживу». «Значит, решено. Никаких разговоров и никакой пощады». Каблучки остановились недалеко от двери. Почему она не пошла дальше? Я уже готов был повернуть ее изящную шею на 180 градусов. Я почувствовал касание невидимых щупалец, плавно проникающих в мой мозг. Это зараза догадалась, что здесь что-то не так. Если она узнает, кто стоит за дверью, мне хана. Надо действовать прямо сейчас». Я выпрыгнул в холл первого этажа, и мои ноги сразу увязли в невидимом бетоне. Значит, путы накладывает именно она. Красивая засранка стояла шагах в пяти от меня. Дотянуться я уже не смогу. Она зловеще улыбалась и медленно поднимала повернутую ладонью вниз руку. Вместе с этим движением поднимались путы, давление которых я чувствовал уже на уровне бедра. Тихая разборка закончилась. Переходим к следующему этапу. Резким движением я достал ноган и выстрелил ей в голову. Пуля вошла в небо этой ржущей паскуде, которая решила, что может безнаказанно издеваться надо мной. На фоне полной тишины выстрел прозвучал оглушительно. «Если в доме и во дворе кто-то есть, они скоро окажутся здесь». Путы исчезли, как только ухоженная блондинка в роскошном платье грохнулась на дорогой паркет. Парадный вход прямо передо мной. Через стеклянную дверь я увидел, как в дом бежит еще один охранник, расстегивая кобуру на поясе. Пуля пробила стекло. На лбу спешащего на помощь появилось красное пятно. Голова резко дернулась назад, и он рухнул на мраморные ступени замертво. «Слишком много трупов за пять минут, господин Бестошев. Как вы это все разгребать будете?» Но был и приятный момент. Когда свет жизни в глазах девчули погас, я почувствовал прилив энергии. После убийства безродных охранников такого не было. Я выбежал во двор и увидел стоящий у ворот заведенный черный автомобиль «Чайка». Тот самый. У меня плохая память на номера. Может, на ней как раз эти Кальтенборгские приехал пьяный к общаге в Твери. Я сел за руль, воткнул ручку коробки на ручной режим и впечатал педаль газа в пол. Ворота уже были открыты, вышибать не надо. С ревом двигателя и визгом колес я вылетел со двора и вывернул на шоссе, абсолютно не понимая, в какую сторону ехать. Главное, побыстрее смыться отсюда» валюсь в поток машины, включу навигатор. В худшем случае сделаю петлю и поеду в сторону Москвы по другой дороге. Не отпускали мысли о том, что за эти убийства придется отвечать. С другой стороны, сомневаюсь, что они объявили во всеуслышание о моем похищении. О том, что я здесь, никто не знает. Кроме причастных, конечно. В кабине было просторно и комфортно. Каждая деталь интерьера вопила о том, что это авто стоит охренительно дорого. Нажал на символ навигатора на сенсорном экране и понял, что с направлением движения я все-таки ошибся. С максимально возможной скоростью я удалялся от Москвы в сторону Питера. Ну и отлично. Зато они за мной сюда не поедут. Наверняка посчитают, что я сразу рванул на Москву. А я скоро поверну на Зеленоград, а потом в столицу по Пятницкому шоссе. Так и не нашел, где включается кондиционер, зато нашел кнопку опускания стекла. Пять сантиметров прозрачной брони медленно опустилась вниз, и прохладный ветер быстро остудил мою разгоряченную голову. Потом открыл окно в пассажирской двери и выбросил наган в болото, мимо которого проезжал». Вот только куда девать эту приметную тачку? Что-то я сразу не подумал, но есть идея. Выезжая на Кольцевую, повернул на юг. Моя конечная станция — Рублевские трущобы. Заехав в неблагополучный район совсем недавно служивший мне убежищем, я повернул в сторону гаражей, которые славились разномастными умельцами. Таких тачек они наверняка еще не разбирали. Извозюканные в вмазуете мужики уронили челюсть, завидев катящийся по буеракам элитный автомобиль. Я остановился и вышел из машины. Ключи положил на крышу. «Мужики, налетай!» — крикнул я. Работяги, они же и жулики, и торговцы краденым, застыли в нерешительности, но глазки уже заблестели. «Все ваше, разбирайте!» Я направился к выходу с территории, когда услышал заманчивое предложение. «Тебя может подвести куда, благодетель?» — спросил мужичок с проседью в бороде, опираясь на капот старенького Фоликса. «Зачем лакированные туфли по пыли топтать?» «Спасибо, брат, но нет», — ухмыльнулся я. «Хочу прогуляться. Погони за мной нет, не переживайте. Только первым делом отключите аккумулятор». «Ну, смотри, я предлагал...» Мужик покачал головой, взял набор инструментов и пошел участвовать в дележке. Я вышел с территории гаражей, скрылся с глаз разбиравших чайку и побежал в сторону старых обшарпанных двухэтажек. Была мысль зайти в съемную квартиру, но смысла особо не было. Во-первых, там не осталось ничего ценного, что могло бы мне сейчас пригодиться... Во-вторых, вполне возможно, что меня там ждут или высматривают. Слишком опасно. Хватит с меня на сегодня. Самое безопасное место сейчас — общага Академии. Осталось туда добраться. Такси я буду ловить по старинке. Телефон у меня изъяли. Даже друзьям не могу позвонить. И денег с собой нет, чтобы другой купить. Твою же мать, чем я буду в такси расплачиваться? Уже пожалел, что не согласился покататься на стареньком Фоликсе. Мог бы попросить высадить за несколько кварталов от Академии, чтобы водила не знал, где я обитаю. И это сказал человек с гербом Академии СГБ на лацканах пиджака. Ну-ну. Теперь нет смысла думать об этом. В гаражу я не вернусь. У меня нет даже мелочи на городской транспорт». «Можно зайти к дяде Коле и попросить взаймы. Он не откажет. Чесать пешком больше десяти километров что-то не улыбалось. И так слишком много пережил сегодня». «Значит, решено. Иду к дяде Коле. С этим персонажем из трущоб у меня были самые хорошие отношения. Уже вечерело, я выбрал не самый близкий путь, зато легко отследить хвост». Сколько я не оглядывался по пути, Сляжки не заметил. Постучала в дверь. Тишина. Странно. Вечером он обычно дома. И днем рубился с мужиками в шашки и домино. А как темнеть начинает, сразу на хаос. Может, просто не услышал? Я постучал сильнее. Дверь открылась сама. Очень странно. Дядя Коля не из трусливых, но дверь всегда закрывал на замок, и на цепочку. Я толкнул дверь. Она с тихим скрипом распахнулась. В крохотной однушке, отделенной когда-то от коммунальной квартиры, был невероятный бардак. Были вывернуты наизнанку все шкафы и ящики. Вещи беспорядочно валялись на полу. Похоже, что-то искали. Но что могут искать у бедного пенсионера, проживающего в этой жопе мира? В тихом черти водятся. Значит, что-то скрывал. Я открыл дверь в ванную. На потертом кафеле в луже крови лежал дядя Коля с перерезанным горлом. Да как же так-то? Самого миролюбивого человека и любимого всеми соседями прикончили как свинью. Ума не приложу, кому такое могло прийти в голову? Может, бывшие подельники вышли из тюрьмы и пришли свести счеты? Сзади отчетливо послышался скрип половиц.